когда все получилось, и ты достигла своего идеального веса. Первое. Твоя норма калорий на день равна количеству килограммов умножить на 24 плюс 100-200 килокалорий на дополнительные физические активности в день. Не смотри на нормы в калькуляторах калорий. Они часто завышены. Второе. Я рекомендую еще полгода считать калории с целью полностью привыкнуть к новой норме питания. Это не значит, что ты всю свою жизнь будешь сидеть на подсчете калорий, нет. Но представь, ты 10 лет питалась избыточно и весила больше, чем надо. Все твои внутренние обменные процессы в теле уже подстроились под новую норму. У тебя жестко закрепленная привычка переедать. За 2 или 12 месяцев ты вернулась в свой любимый вес. Тебе надо четко закрепить свои новые нормы и новые привычки. И чем дольше ты обеспечишь их закрепление, тем лучше они сформируются. 3. После того, как ты убедишься, что ты и интуитивно питаешься так, что не выходишь за коридор калорий, можно полностью отпустить подсчеты. Наслаждайся райской жизнью в стройности навсегда. 4. Но я рекомендую периодически становиться на весы, чтобы убедиться в том, что с питанием у тебя все отлично».